Лёжа с открытыми глазами, Фред нажал на кнопку будильника до того, как тот зазвонил. Он повернулся к окну, где занимался новый день, затем нагнулся к маге и коснулся ее шеи легким поцелуем. Он не знал, увидятся ли они еще когда-нибудь, но был уверен, что никогда ни с одной женщиной у него не будет такой прекрасной близости. Несмотря на все раздоры и сложности, их связывали нерасторжимые узы, и так будет всегда — где бы они ни находились. Единственное в своем роде, эти узы были сотканы в другой жизни. Они без конца подвергались испытаниям. Испытаниям жестокостью, насилием, захлестывавшим подчас их дом. Сколько раз Ливия прежних времен видела своего мужа в жалком виде. Он возвращался домой то избитым соперничающей бандой, то израненным после настоящего боя, то чуть ли не на четвереньках после очередной разборки, то чудом ускользнув из расставленной ловушки». Если речь шла не о пуле и не о ножевой ране, он предпочитал обходиться без скорой помощи и даже без врача, тайно обслуживавшего членов ЛКН. Его приносили домой, и он представал перед Ливией во всей красе – пораненной, поломанной, побитой – и предавался ее заботам. Первое время она оказывала ему неумелую медицинскую помощь, орошая его раны слезами. На тысячи вопросов, которыми она его засыпала, он отвечал лишь – «Ничего, все нормально. Ты бы видела рожу того!» Потом Джованни запивал противовоспалительные таблетки бурбоном и засыпал часов на двенадцать. На следующий день она меняла ему повязки, и он отправлялся на новые разборки, словно полученные накануне удары придавали ему силы и решимости отплатить старицей. Через несколько лет слезы Ливии иссякли, зато она стала настоящей медсестрой, которая знала, в какой момент раненому будет больно. умело накладывать швы на волосистые части тела, могла отличить обычную гематому от внутреннего кровотечения. После того, как она столько раз зашивала своего любимого, ей казалось, что она создала его своими руками. Потом Джованни стал капо и сам больше не воевал. Ему нечему больше было учиться, он сам мог научить любого. Фред в последний раз погладил жену по волосам и, пробираясь в темноте на ощупь, вышел из комнаты. Он часто ложился лишь на рассвете, по разным причинам, плохим и хорошим, но никогда не поднимался так рано. С чашкой кофе в руке он встал у окна гостиной, в последний раз любуясь провансом, в свете на рождающейся зари, и пообещал себе, что в следующей жизни будет стараться делать главные дела до полудня. Он принял душ в нижней ванной и задумался, что же ему надеть для предстоящего долгого путешествия. Постояв в нерешительности перед множеством совершенно необходимых ему футболок, он выбрал только одну, потом натянул бежевые холщовые брюки с боковыми карманами. Пройдя к себе в кабинет, он взял законченную накануне рукопись тихого ужаса, 355 страниц, и сунул ее в конверт. Потом вставил в машинку чистый лист и напечатал три коротких слова, обращаясь к семье. «Не ждите меня». На мгновение задержавшись перед фотографией маги в окружении Уоррена и Бель, он оставил ее все-таки на полке, понимая, какую опасность она может представить при обыске. Он прошел в гостиную, поискал маловиту и нашел ее спящей на плитах винного погреба. Собака раньше всех предчувствовала надвигающуюся жару. Приоткрыв глаз, она с удивлением наблюдала, как хозяин в такую рань меняет ей воду в плошке. Он погладил ее по спине. Из всех домов, где мы с тобой жили, об этом я буду сожалеть больше всех. Хорошо нам тут было, правда? Особенно первое время, когда маги и ребята были с нами. Собака недоверчиво сверкнула глазом, ожидая, что будет дальше. Раньше я был для них опасен, теперь они меня стыдятся. А ты? Ты никогда не стыдилась меня мало. Ведь за меня и собаке может быть стыдно. Фред взял ее за щеки и заставил подняться. Удивляясь таким неожиданным нежностям, собака покорно позволила себя приласкать и поцеловать в макушку. «Что бы ты сказала, если бы тебе предложили вернуться на австралийские пустоши, на родину предков? Ты осталась бы со мной? Нет, конечно. Ты отправилась бы туда, бегать за стадами, жить на просторе, и чувствовала бы себя прекрасно. Ты чувствовала бы себя дома, ведь ты создана для жизни в тех краях. Я тоже возвращаюсь домой. Мало. Собака смотрела ему прямо в глаза. Изо всех этих ласковых речей она понимала лишь одно. Он разговаривает с ней. «Теперь ты поедешь в Париж, будешь жить с маги. Там тебе, конечно, будет не так хорошо, как здесь, я знаю. Ты не обижайся на нее, если она забудет тебя покормить или не станет обращать на тебя внимание. Ты ведь ее знаешь. У нее одна забота. «О душе. Она вечно общается со своим богом или кем-то там еще». Фред сжал в руках собачью морду и шепнул ей на ухо. «Прощай, старушка». Он вышел, а она так и осталась стоять неподвижно, охваченная непонятным беспокойством, которого давно уже не испытывала. Он вернулся в гостиную и снял трубку. Щелчок, означающий, что Боулс слушает, раздался позже, чем обычно». «Только не говорите, что я вас разбудил, Питер. В это время вы обычно возвращаетесь со своей пробежки».